Я втянул голову в плечи и отправился к Муссо. У меня была кредитная карточка «Золотая виза». Я был жив и, кажется, даже стал ощущать себя Ники Биллианом. Я стал напевать мотивчик Эрика Коутса от таков, каким ты его устроишь». Глава четвертая Я посмотрел в словаре Вебстера «Селин. 1891-1961 года жизни». На дворе 1993 Если он жив, значит, ему 102 года. Неудивительно, что леди смерть его разыскивает. А тот в книжном магазине выглядел на 40-50. Ну, ясно, он не Селин. Или же он придумал, как победить процесс старения. взятки на кинозвезд. Они снимают кожу сзади и приживляют к лицу. На заду кожа морщится позже всего. Последние годы они дохаживают с ягодицами вместо лиц. Пошел бы на это Селин... Кому охота дожить до ста-двух лет? Только дураку. Из чего бы Селину захотелось жить так долго? Все это какое-то сумасшествие. Леди Смерть сумасшедшая, я сумасшедший. Пилоты авиалайнеров сумасшедшие. Никогда не смотри на пилоты Поднимайся на борт и заказывай выпивку. Я понаблюдал, как трахаются две мухи и решил позвонить Леди Смерти. Расстегнул ширинку и ждал ответа. «Алло!» — послышался ее голос. Хмм, сказал я. Что? А, это Выбелин. Как продвигается дело? Селин мертв. Он родился в 1891 году. Статистика мне известна, Билин. Слушайте, я знаю, что он жив где-то, и в книжном магазине мог быть он. Вы что-нибудь выяснили? Он мне нужен, очень нужен. Хмм, сказал я. Застегнитесь. А? «Дурак! Я сказала, застегнись!» «А, сейчас! Я должна определенно знать, есть он или нет его. Я вам сказала, у меня с ним не клеится. Психологический тормоз. Бартон рекомендовал вас. Сказал, что вы один из лучших. А, да, кстати, я как раз сейчас работаю на Бартона. Пытаюсь разыскать красного воробья. Что вы об этом думаете?» «Слушайте, Биллин, распутайте историю с Селином, и я вам скажу, где красный воробей». — В самом деле, леди, о, я бы для вас что угодно сделал. Ну, например, ну, убил бы моего любимого таракана, выпорол бы ремнем мать, если бы она была здесь. — Хватит молоть. Я начинаю думать, что Бартон меня разыграл. Беритесь-ка лучше за дело. Или вы распутаете историю с Селином, или я за вами приду. — Одну минутку, леди. Трубка у меня в руке молчала. Я положил ее на рычаг. «Ох, за мной-то она явится без всяких тормозов!» Меня ждала работа. Я поискал глазами, нет ли где мухи, чтобы убить. Дверь распахнулась. На пороге стояли МакКелви и большая слабоумная куча дерьма. МакКелви посмотрел на меня и кивнул на кучу. «Это Томми». Томми смотрел на меня мутными глазками. «Очень приятно», — сказал он. МакКелви улыбнулся мне жуткой улыбкой. «Так вот, Биллиан, Томми здесь с одной целью. И эта цель — медленно превратить вас в лепешку кровавого куриного говна. Так, Томми?» «Угу!» — сказал Томми. «По виду он весил килограммов сто семьдесят. Ну, состричь на нем шерсть будет этак сто шестьдесят». Я любезно улыбнулся ему. «Слушай, Томми, ты ведь меня не знаешь, правда?» «Угу!» «Так зачем тебе меня бить?» «Потому что мистер Маккелви так велел». «Томми, а если мистер Маккелви велит тебе выпить твою пипи -пи, ты выпьешь?» «Ты не путай моего парня», — сказал Маккелви. «Томми, а если мистер Маккелви велит тебе съесть мамина кака, ты съешь мамина кака?» а, -а. Заткнись, Билейн, здесь разговариваю я», — он повернулся к Томми. «А ну-ка, разорви мне этого типа как старую газету». «Разорви его в клочья и пусти к чертям по ветру, понял?» «Я понял, мистер МакКелви». но так чего ты ждешь? Последние розы лета?» Томми шагнул ко мне. Я вынул из ящика стола люгер и навел на исполинскую тушу. «Стой, Томас, или сейчас тут будет больше красного, чем на всех футболках Стэнфордской команды?» — сказал мистер МакКелви, «откуда у тебя эта штука?» «Сыщик без машинки». Все равно, что кот с презервативом или часы без стрелок. Билин.